Выявление субличностей в начале тропы. Исследуя свои переживания и свое поведение, вы можете предварительно идентифицировать части, связанные с любой тропой, которую вы хотите исследовать. Там будут части, соответствующие чувствам и телесным реакциям, вызываемым этой ситуацией, и ваши мысли и желания относительно нее. Также там будут части, определяющие то, как вы ведете себя в той ситуации. Давайте рассмотрим все по порядку. Чувства. У вас возникнет по меньшей мере одна эмоциональная реакция на ситуацию в начале тропы, а может быть и больше. Возможно, вы почувствуете злость, грусть или страх. Кроме того, вы можете заметить определенные отношения, возникающие в этой ситуации. Вы можете быть осуждающим, легкомысленным, неуступчивым, осторожным, валяющим дурака, сомневающимся или шаловливым. Каждое чувство, эмоция или отношение указывает на присутствие части, кроме тех, которые исходят от «я», к примеру, доброта и уравновешенность. Более того, если вам кажется, что вы отрезаны от своих чувств, то, вероятно, это тоже дело рук субличности. Скажем, если вы чувствуете себя безжизненным, замкнутым, безразличным, то, скорее всего, это результат действия части. Физические ощущения Большинство физических ощущений, возникающих как реакция на начало тропы, связаны с частями. Исключением являются чисто физиологические ощущения, вроде боли в животе после приема пищи, и телесное переживание «я» через такие ощущения, как умиротворенность, открытость, наполненность энергией. Части могут быть причиной напряжения в мышцах, к примеру, зажимов в плечевом поясе или спине. Они могут вызывать ощущение жара в руках или холодка в животе. Возможных физических ощущений множество. Например, одеревенение, тяжесть, тошнота, пустота, скованность. Вы можете ощущать их в определенных местах тела или во всем теле. Помимо этого, если появляется омертвение или нарушается чувствительность в теле или в какой-то части тела, это тоже связано с частью, которая не хочет, чтобы вы что-то чувствовали. Мысли. Многие мысли, возникающие в ответ на ситуацию в начале тропы, исходят от частей. Они включают мысли о людях в этой ситуации, она ведет себя назойливо, или о себе. Было глупо такое сказать. Образ мышления также может указывать на присутствие частей. Например, зацикливание на сложном разговоре с начальником или постоянные оценочные суждения о других людях. Даже отсутствие мыслей иногда указывает на часть. Например, если ваш мозг внезапно отключается, обычно это результат действия части. Возможно, она не хочет, чтобы вы развивали мысль, считая ее опасной. Поведение. Поступок или поведенческая модель может свидетельствовать о части. Допустим, избегающее или нахальное поведение. Уклонение от поступка тоже означает активацию части. Например, если вы обнаруживаете, что избегаете телефонного звонка или проекта, над которым вам надо работать, это действие, откладывающие на потом части. Желания Некоторые разновидности желаний определяются субличностями. Одна часть может стремиться к близости или успеху, другая жаждет быть замеченной и оцененной по достоинству, третья хочет, чтобы ее оставили в покое. Отсутствие желаний также может быть вызвано частью, считающей, что иметь желание небезопасно. Рассмотрим более подробный пример начала тропы. Когда Бетти приехала в дом своего взрослого сына, она почувствовала, что проявляет вербальную агрессию по отношению к нему. Она хотела поговорить с ним об этом, но колебалась. Чтобы изучить данный вопрос, я попросил ее представить свой разговор с сыном на эту тему. Вот список частей, с которыми она встретилась. Первое. Одна часть хочет уклониться от разговора с сыном. Это сопровождается ощущением комка в горле, направленным на избегание разговора. В противном случае она может допустить ошибку и причинить боль своему сыну. Второе. Любящая часть заботится о нем и о внуке. Третье. Часть испытывает грусть и сожаление потому что они не очень хорошо общались раньше. Четвертое. Часть чувствует разочарование и смущение при виде того, как он относится к ее внуку. Пятое. Часть злится на него и желает защитить внука. Она хочет сказать «Да как ты смеешь!» и оттолкнуть сына в сторону. Шестое. Часть боится сердитой или защищающей части, и это приводит к сильному нарушению пищеварения. Эта часть боится, что ее захватит сердитая часть и будет наносить оскорбление ее сыну. Встревоженная часть какое-то время препятствовала ее осознанию сердитой части. Вы можете увидеть из опыта Бетти, что многие части могут быть активизированы одним началом тропы, и они взаимодействуют друг с другом в попытке повлиять на ее чувства и поведение. Это наводит на размышление: Как же отличить одну часть от другой? Если два чувства сильно отличаются или противоположны друг другу, очевидно, что это разные части. Любовь Бетти к сыну и ее злость на него настолько отличаются, что, конечно, исходят от разных частей. Если одна часть блокирует другую часть или защищает вас от нее, это значит, что это разные части. Например, часть с нарушенным пищеварением блокировала на определенное время способность Бетти осознавать свою сердитую защищающую часть. Однако что если две части кажутся похожими? К примеру, спазм в горле и нарушение пищеварения похоже имеют одну природу, но они могут относиться как к одной и той же части, так и к двум разным частям. Это невозможно определить теоретически. Бетти выяснит это, когда она лучше их узнает. Упражнение. Определение частей в начале тропы. Выберите начало тропы, которое вам интересно исследовать. Используя описанный ниже способ, составьте список всех частей, задействованных в начале тропы. Для каждой части напишите следующее, если это возможно. Название части. Что она чувствует. Как она выглядит. Как и где конкретно она ощущается физически. Что она говорит. Как она влияет на ваше поведение чего она хочет. Вы еще не полностью изучили свои части, поэтому не переживайте, если многого еще о них не знаете. Просто напишите то, что известно. Дополните это описание тогда, когда вы лучше познакомитесь с частью. Для того, чтобы вам было удобнее записывать ответы к этому упражнению и остальным заданиям в книге, я создал сопроводительную рабочую тетрадь, которую вы можете бесплатно скачать на моем сайте 3wpersonalgrowthprograms.com. Наведите мышкой на «Self-Therapy» в разделе «Books» и нажмите на «Support for Self-Therapy».